Глава сорок вторая «В общем, я сбит с толку», — заявил Габри. «Мы знаем, что ты сбит с толку», — сказала Рут, погладив его по руке. «И Оливье тоже. Два сбитых с толку гея». «А мир убил собственную дочь?» — вопросил Габри, игнорируя ее. «Похоже, что да». ответил оливье они сидели в бистро за послеобеденной выпивкой габри покачал головой как это грустно избивает стулку спросила рут да зачем он так поступил эти копы все объяснили сказала рут ты что не слышал под этими копами «Ты имеешь в виду Армана, Жанги Ги и Изабель?» — уточнил Оливье. «Кого угодно! Но да, именно они это и сказали! а Амер убил!» Они, конечно, сказали чуть больше, чем это. Жители деревни видели, как Арман, Жанги и Изабель вернулись утром в три сосны. Жанги, мокрый, замерзший, в синяках, отправился прямо в дом Гамашей. А Арман, растрепанный, со слегка безумными глазами, с перевязанной шарфом рукой, прошел вместе с Изабель и другими полицейскими по тропе через лес. Они вышли на речную излучину в том месте, где Белла-Белла покидала деревню. Несколько минут спустя скорая, полицейские машины, коронер, вернулись. Тело Амера было найдено в том же месте, где раньше нашли тело Вивьен. Оно тихонько билось от ствол огромного дерева. Только после этого Арман и Изабель вернулись в дом, провожаемые взглядами Клары, Габри и Оливье, Билли Уильямса и Мирны, Рут и Розы, которая на сей раз помалкивала, хотя и посмотрела на Армана печальными глазами. впрочем, утки всегда печальны. К полудню солнце набрало полную силу. Стали появляться подснежники и пахучие изящные ландыши. Через травяной слой на деревенском лугу пробились крокусы. Жизнь не просто вернулась, она буквально вломилась, когда Изабель, Жанги, ги Арман и Рейн-Мари пришли в Бестро. Они присоединились к Ларе, Рут и Розе у камина. Билли Уильямс сидел на расстоянии от Мирной, но поглядывал на нее. Перехватив ее взгляд, он улыбнулся. А когда мирно улыбнулась ему в ответ, он зарделся и опустил глаза. Оливье принес им кофе с молоком и свежие миндальные круассаны, а потом устроился на подлокотнике большого кресла рядом с Габри. В каминах потрескивал огонь, пока они слушали рассказ о том, что произошло. Рут посмотрела на свою тонкую, покрытую венами руку, в которой она держала пухлую розовую руку Габри. У тебя тогда будет другое тело, старое, сомнительное, чужое тело, какое ты не могла и представить. и ты будешь потерянная и одинокая. — По крайней мере, не потерянная, — подумала она, — и не одинокая. Тем вечером Клара находилась у себя в мастерской. В ее ушах все еще звенели последние слова Рут, сказанные старой поэтессой перед уходом. «Может быть, есть причина, почему они называют это экскрементами, сказала она, кивая на мольберт, перед которым сидела Клара. «Стоит над этим подумать!» «Фак-фак-фак!» — -фак, раздалось снова, только на сей раз не от утки. Перестав бормотать, Клара повернулась к Мирне, которая сидела на продавленном диване, доставая задницей до цементного пола. Ее колени поднимались до ушей. «А Мир все время повторял, что убьет Трейси», — сказала Клара. «Он даже совершил попытку. Зачем он это делал, если знал, что Трейси не убивал его дочь? Это была игра?» «Вряд ли». Ответила мирно. Ты считаешь, что арманы остальные ошибаются? И на самом деле именно Трейси убил Вивьен. Нет. Я думаю, умер сошел с ума от горя и вины. Он не мог вынести то, что совершил. Столько лет побоев, а потом еще и нести на себе вину за смерть, Вивьен. И внучки. Да. В нем смешались. Ненависть к себе и злость на Трейси заносили по отношению к Вивьян. Он видел себя в Трейси и решил, что должны умереть оба. Это вполне очевидно вытекает из слов Армана о том, что Омер хотел забрать собственную жизнь вместе с жизнью Трейси. Оба должны были отправиться в реку. — Чтобы очиститься? — спросила Клара. — Чтобы получить наказание. Ты думаешь, он горевал по-настоящему? Выглядело очень реально. Он одурачил всех, включая Армана. Сомневаюсь, что он пытался кого-то одурачить. Смерть Вивьен разрушила его Омера. Вряд ли он сделал это специально. Хочется думать, что он пошел на мост, чтобы попросить у нее прощения. «Не понимаю», — сказала Клара. «Он бил ее». — Собственную дочь, ребенка. Бог знает, что еще он с ней делал, и что теперь? Ты говоришь, что он ее и в самом деле любил? — Я говорю, что люди меняются. Она подняла руки, защищаясь от протестов Клары. — Я знаю это легко сказать, и сделанного этим не исправишь. Но мы видели, как меняются сердца, как изменяется восприятие. Такое случается. Расисты, гомофобы, женоненавистники — все могут меняться, а некоторые действительно меняются. «Истина и примирение», — сказала Клара. «Да, истина должна стоять первой, а затем, возможно, примирение. Возможно». «Ты думаешь, что Вивьен могла примириться с отцом?» Может быть, набраться храбрости, чтобы противостоять ему было первым шагом. Если не к прощению, то хотя бы к исцелению, а готовность Амера встретиться с ней и привести деньги, говорит о том, что он тоже мог этого хотеть. Мог. Он ее убил, напомнила подруге Клара. а потом пожелал увидеть, как Карл Трейси будет предан суду и приговорен за то, что совершил он сам. Вряд ли его можно назвать раскаивающимся человеком. — Ты права, — мирно с трудом поднялась с дивана. — Наверное, я просто хочу верить. Точно так же, как она отчаянно хотела верить, что миниатюры Клары гениальны. Но это оказалось заблуждением. Доминика Одли прояснила все и несколькими хорошо составленными фразами на своем сайте уничтожила доверие к Кларе как к художнику. От нее отказалась ее галерея, коллекционеры возвращали ее работы, социальные сети впали в пищевое безумие. Мирно посмотрела на миниатюры, прибитые Кларой к стене, где она могла постоянно их видеть. Напоминание, предупреждение. Одли оказалась права, но она и ошибалась. Возможно, ее долг состоял в том, чтобы говорить правду. Но зачем быть такой жестокой? «Ты собираешься написать ее портрет?» спросила Мирно. Чей? Вивьен? Я ее никогда не видела. Нет, ты знаешь, о ком я говорю. Мирно ждала ответа. Это могло бы многое рассказать о душевном состоянии ее подруги. Но Клара не ответила. А может быть, ответила. Подумала мирно, наблюдая за тем, как ее подруга уставилась в громадное, белое, пустое пространство полотна на Мольберте, и положила кисть. Жан Гибувар остановил машину у знакомого теперь двора и вышел вместе с арманом. Ослики заметили его первыми. Подошли к забору, чтобы поздороваться. Что вам надо? Спросил Карл Трейси, который опять вышел из дверей сарая с вилами в руках. Приехали арестовать меня. Я сто раз вам повторял я не убивал, Вивьен. Жанги посмотрел на этого человека, и на него нахлынула волна отвращения. Жену он не убивал, но бить ее бил, изолировал, мучил. Однако Карл Трейси сделал кое-что еще. «Нет!» — ответил Бавар. «Я приехал поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь!» Он не протянул руку. Все равно на таком расстоянии не дотянуться. Но он взглянул в глаза Карлу Трейси, своему неожиданному спасителю, и увидел в них удивление и даже, может быть, смягчение, намек на то, Кем мог бы быть этот человек? Кем еще может стать? Или уже стал где-то там, глубоко внутри? На мосту Карл Трейси действовал инстинктивно. Возможно, за всей этой гнилью скрывалась какая-то робкая порядочность. «А, ну да, удар по голове чего не сделает». Не появилась ли на его лице едва заметная улыбка, когда он сказал это? — А я приехал извиниться, — заговорил Гамаш, — за ваш арест, за обвинение. Я ошибался и прошу за это прощение. — Вы, наверное, шутите, — пробормотал Трэсси, оглядывая лес и дорогу за спинами полицейских. — Это ловушка, Да. Неужели Карл Трейси всю жизнь искал, видел, изготовлял ловушки, расставляемые на него другими? Интересно, как это должно было повлиять на его мировосприятие? Это не прощало его насилия, жестокости. Да и не дело Гамаша было его прощать, но это могло способствовать пониманию причин. «Нет». никакая не ловушка. Извинения. Пока жан Гиз сдавал назад машину, Арман наблюдал через лобовое стекло, как Трейси кормит морковкой осликов, чешет их длинные носы. Суперинтендант Лакост закинула ногу на ногу, разгладила на себе брюки и поверх кофейного столика посмотрела на старшего суперинтенданта Туссен. Со времени событий в «Трех соснах» прошла неделя, и ее отпуск подходил к концу. Она встречалась с Туссен, чтобы сообщить главе квебекской полиции, какую работу она готова избрать. «Я видела ваши твит Изабель». — сказала Мадлен Туссен, когда они уселись в удобное кресло в ее кабинете. — Вы защищали старшего инспектора Гамаша и не скрывали, кто вы. — А почему я должна была это скрывать? — Потому что вы упоминали свое звание. Вы оставляли свои замечания не как частное лицо, а как один из старших офицеров Квебекской полиции. Отчего могло показаться, что ваши слова... Отражают официальную позицию. «А должны были бы отражать. Знаете, я ждала, что его защитит кто-нибудь постарше меня званием». Она сердито посмотрела на Тусен. «А когда этого не случилось, есть вопросы, в которых вы не осведомлены. Какие же это вопросы позволяют вести атаку против одного из нас?» «Я не вела против него атаку». «На самом деле? Вы думаете, я не знаю, откуда взялось это видео?» спросил у Лакост. «Какое видео?» Но Локост уже отметила удивление в глазах Туссен, напряжение в ее теле, спазм тревоги, даже страха. «Когда в воздухе летало дерьмо, он постарался, чтобы оно не прилипло к вам». сказала Лакост, наклоняясь вперед. «Вы прекрасно знаете, что именно месье Гамаш рекомендовал вас на эту должность». «Гамаш не единственная причина, по которой я ее получила». «Верно, вы ее получили, потому что премьер просил вас не защищать месье Гамаша на слушаниях, и вы согласились». «Это ложь, это правда». Туссен сжала челюсти, взгляд ее стал жестким. Она, конечно, могла поставить Изабель Лакос на место, но проблема заключалась в том, что та была героиней неприкосновенной и фанатичной защитницей Гамаша. «Осторожней, Изабель, ловить падающие ножи дело опасное», — Туссен знала. что если суперинтендант Лакост ей не по зубам, то с Гамашем дела обстоят иначе. Когда рассеялся дым над тем последним роковым рейдом и Изабель Лакост лежала в луже собственной крови, старшему суперинтенданту Гамашу пришлось держать ответ за свои решения. Мадлен Туссен, находясь в тот день в лесу и обозревая потери, Поняла, что он не сможет объяснить свои действия никому из тех, кто не присутствовал при этом. Еще когда они проводили массовые аресты в ходе самого успешного рейда за несколько десятилетий, хищники уже делали круги над ними. Политики, желающие избавиться от неудобного человека, злобные и хищные социальные сети, жаждущие крови. Последний свой день в должности старшего суперинтенданта, перед отстранением, Гамаш рекомендовал на свое место Тусен, чернокожую женщину, гаитянку. Они стояли в этом кабинете. Он пожал ей руку и сказал, что она замечательная. Но у него к ней одна просьба. «Не защищайте меня, Мадлен. Вы их не победите». а кончится все тем, что они придут за вами. Но обещайте мне». Когда наблюдательный комитет обрушился на него с критикой, во власти не нашлось никого, кто бы заступился за Армана Гамаша. Старший суперинтендант Гамаш полетел вниз. А суперинтендант Тусен пошла вверх. Но никто не ожидал того, что Гамаш вернется, примет такое понижение. С отъездом Жана агиба в Париж этим вечером Гамаш снова становился главой отдела по расследованию убийств. Уважаемый коллегами и подчиненными, он стал объектом подозрений, а то и чего похуже, со стороны тех, кто страшился той ауры власти, которую он излучал, невзирая на свое официальное положение. А Мадленту Туссен уже успела привыкнуть к собственной власти, привыкла к этому кабинету, к отданию ей чести подчиненными, к уважению сообщества. Она не желала расставаться с этим, но чтобы удержаться, она должна была умолять Гамаша. А это означало одно – Избавление от самых его влиятельных сторонников. «Я просмотрела ваши медицинские показатели, Изабель», — Туссен кивнула на папку, лежащую на столе между ними. «Квебекская полиции требует определенного уровня физической пригодности, в особенности от руководства. Мы должны быть примером для подражания». «Да». ответил Локост, «Я знаю. Я также знаю, что есть разные виды пригодности». Ее слова попали в цель, но Туссен постаралась не показать этого. «Мне очень жаль, но нам придется отправить вас на пенсию с сохранением вашего жалования и всех привилегий. Но я должна попросить ваше удостоверение и оружие». Ваш код безопасности с этого дня не действует. Если Туссен ждала возражений, то она была разочарована. Изабель Лакост просто кивнула и сунула руку в карман за удостоверением. Но вместо удостоверения она достала смартфон, оперев его на книги, лежащие на столе, она нажала кнопку воспроизведения. Старший суперинтендант Тусен смотрела, сжав губы и прищурившись. Она увидела Жана Гибувара, который бросился через весь экран, пытаясь спасти падающего человека. Видела, как он ухватил его за куртку и держал, хотя его самого при этом потащило через край. Ее глаза раскрылись шире, когда она увидела прыжок гамаша. Времени для раздумий не было, он действовал инстинктивно. Теперь она больше не видела его, он исчез за краем моста, но Туссен продолжала видеть его руку с побелевшими костяшками, вцепившуюся в основание столбика перил. У нее на глазах рука начала соскальзывать, ее рот чуть приоткрылся, когда соскользнул один палец. На экране появилась Изабель Лакост, бросившаяся на помощь Гамашу. Но кто-то ее опередил. Бывший левый полузащитник Камерон упал на живот, перегнувшись через край моста. Раздались крики о помощи, вопли о помощи, всплеск. Старший суперинтендант знала все это. Она читала отчет, но одно дело знать, а другое — видеть. Лакост взяла телефон и выключила его. Потом достала из кармана конверт, положила его на стол и подтолкнула к старшему суперинтенданту. Изабель Лакост знала, что сфальсифицированное видео, демонстрировавшее, как гамаш расстреливает невооруженных ребятишек, было инициировано тусен. делалось это с целью дискредитировать предшественника но тусен не предполагала что исходное видео будет обнаружено и опубликовано сумасшедшей старухой из деревни которой даже не существовало на карте и теперь настоящее видео отвоевывало пространство оттесняло фейк репутация гамаша не только восстанавливалась Она росла. Это видео, будучи в свободном доступе, разоблачало ложь, фальшивки Тусен, пытавшийся выставить Гамаша психически нездоровым трусом. Чего вы хотите? – спросила Тусен. Вот это. Лакост показала на конверт. Работа, которую я хочу и которую получу. Туссен кивнула. Она, конечно, понимала, о чем идет речь. Если Гамаш не мог стать старшим суперинтендантом, то Изабель Лакост могла. Тусен взяла конверт, разорвала его и прочитала содержимое. Потом посмотрела на Изабель Лакост. Сначала с недоумением, затем с растущим пониманием. Вы? «Наверное, шутите».